Глава третья. Вот что определило ход моей жизни в течение последующих трех лет. Во-первых, я быстро взрослел и превращался из подростка в мужчину. Во-вторых, отец очень скоро понял, что я уже выучился на плотника и способен на большее. Наконец, в-третьих, я неустанно тренировал руки, чтобы показывать фокусы. Эти приметы моего существования переплетались друг с другом, как волокна каната. и отцу, и мне самому нужно было зарабатывать на жизнь. Поэтому меня никто не освобождал от изготовления бочек, тележных осей и колес. Но когда выпадала свободная минута, либо сам отец, либо кто-нибудь из десятников посвящал меня в тонкое ремесло краснодеревщика. Отец хотел направить меня по своим стопам. Если бы я не обманул его ожиданий, то по завершении моего ученичества — Он бы купил для меня мебельную мастерскую, чтобы я поставил в ней дело по своему усмотрению. Он мечтал, что в старости уйдет на покой и будет мне помогать. Иначе говоря, отец раскрыл передо мной собственные несбывшиеся надежды. Мои успехи в работе по дереву напомнили ему о честолюбивых помыслах его юности. Между тем я добился заметных успехов и в другом ремесле, которое считал своим главным призванием. Все мое свободное время посвящалось разучиванию фокусов. Например, я старался довести до совершенства все известные виды манипуляций с картами. Я считал, что основу любых фокусов составляет ловкость рук, точно так же, как простая тоническая гамма составляет основу сложнейшей симфонии. Разыскать соответствующие учебные пособия было неимоверно трудно. Но какие-то руководства для фокусников все же выходили в свет. и при большом желании их можно было разыскать. По ночам я раз за разом становился перед большим зеркалом в своей холодной комнате на даркой ворот и учился придерживать карты ладонью, выдавливать их из колоды, тасовать и сдавать, раскладывать на столе и складывать веером, передергивать и снимать всякими хитроумными способами. Я узнал, как играть на людских привычках, каким образом можно отвлечь внимание зрителей, И что скорее собьет их с толку? Железная клетка для птиц? Кто заподозрит, что у клеток бывают складные прутья? Или мяч, на вид слишком большой, чтобы поместиться в рукаве? Или стальной кинжал, который якобы немыслимо согнуть? На овладение приемами сценической магии уходило не так уж много времени. Но разучив какой-нибудь фокус, я доводил его до автоматизма. Затем, после некоторого перерыва, обращался к нему вновь, исправляя малейшие погрешности, а потом еще и еще. И так добивался совершенства. Эти занятия не прекращались ни на день. Залогом моих успехов стала ловкость и сила рук. Сейчас я ненадолго отступлю от этой истории, чтобы переключиться на свои руки. Я опускаю перо и кладу ладони перед собой. Поворачиваю их под рожком газовой лампы и пытаюсь отрешиться от повседневности, смотрю на них взглядом стороннего наблюдателя. Удлинённые тонкие кисти, аккуратно подстриженные ногти. Все одинаковой длины. Нельзя сказать, что это руки художника, но это и не руки чернорабочего и уж тем более не руки хирурга. Это руки мастера-краснодеревщика, посвятившего себя прести дежитации. Когда я поворачиваю их ладонями кверху, кожа выглядит совсем бледной, почти прозрачной. На ее фоне темнеют сгибы между фалангами пальцев. Подушечки крепких больших пальцев мягкие и округлые. Но когда я напрягаю мышцы, на ладонях возникают твердые бугорки. Поворачивая кисти тыльной стороной, я снова разглядываю тонкую кожу, припорошенную светлыми волосками. Эти руки привлекают женщин. Кое-кто даже говорит, что за такие руки можно полюбить. Даже теперь, в пору зрелости, руки я тренирую ежедневно. В них достаточно силы, чтобы раздавить каучуковый теннисный мяч. Я сгибаю пальцами стальные гвозди. Раскалываю доску ребром ладони. С другой стороны, та же самая рука, удерживая монету в один фартинг кончиками среднего и безымянного пальцев, одновременно работает со сценической аппаратурой. пишет на грифельной доске или отвечает на рукопожатие добровольца из публики. По завершении этих маневров фартинг чудесным образом появляется словно ниоткуда. На левой ладони у меня небольшой шрам, напоминание о том времени, когда я еще не научился оберегать ладони. Уже тогда упражнения с колодой карт, с монетой, с тонким шелковым платком и разным другим реквизитом, которым я мало-помалу обзаводился, убедили меня в том, что человеческая рука в высшей степени тонкий инструмент, деликатный, мощный и чувствительный. Но столярное ремесло губительно для рук. Эта неприятная истина открылась мне во время работы в мастерской. Зазевавшись при изготовлении обвода я сделал одно неверное движение резцом, и мою левую руку рассек глубокий порез. Помню, я остолбенел при виде темной крови, толчками выбрасываемой из раны, истекающей по запястью до самого локтя. Сведенные судорогой пальцы сделались похожими на когти ястреба. Бывалых работников, оказавшихся рядом, такая травма не испугала. Сохраняя присутствие духа, они спорно наложили мне жгут и снарядили телегу, чтобы отправить меня в больницу. Две недели я ходил с повязкой. Но страшнее, чем кровь. Боль и временная утрата лёгкости движений было другое. Меня обуял страх, что рука, даже после заживления раны, так и останется безнадёжно искалеченной и ни на что негодной. Со временем стало ясно, что эта опасность миновала. Я испытал немало треволнений, пока рука плохо гнулась и почти не слушалась. Но сухожилия и мышцы в конце концов разработались, края раны срослись как положено, и через два месяца я вернулся к прежней жизни. Однако этот случай стал мне уроком. В те годы прести была для меня всего лишь увлечением. Я еще не выступал перед публикой и даже не развлекал мастеровых, как это делал Роберт Нунен. Всё мое искусство сводилось к монотонным упражнениям перед высоким в человеческий рост зеркалом. Но это увлечение захватило меня целиком. переросло в страсть и грозило сделаться наваждением. Мог ли я подвергать себя риску получить травму? Вот так и вышло, что рассеченная ладонь стала еще одной вехой моей жизни, потому что она определила для меня главенствующие цели. Прежде я был подмастерьем, который в свободное время баловался фокусами, а после того случая стал начинающим фокусником, для которого нет преград. Кому-то это могло показаться пустой забавой, но удержать в ладони спрятанную карту, из-под удить из фетрового мешочка бильярдный шар или незаметно сунуть одолженную у зрителя пятифунтовую банкноту в заготовленный апельсин, стало для меня важнее, чем смастерить тележное колесо по заказу трактирщика. В этом я себе не признавался. Как же так? Не рискую ли я зайти слишком далеко? Больше не напишу ни слова, пока не уточню. Ну вот, мы посоветовались и приняли решение не останавливаться. Стало быть, продолжаю? Договорились. Я могу писать то, что сочту нужным, а я могу добавлять к этому все, что сочту нужным. В мои планы не входило писать ничего такого, на что я не дал бы согласия. Именно то, что не вызывает разногласий, я и буду подробно описывать. а я потом перечту. Прошу прощения, если я думал, что я меня обманывал. Так выходило без злого умысла. Несколько раз перечел эти записки и, смею предположить, разобрался, к чему веду речь. Моя реакция была вызвана крайним удивлением. Теперь я немного успокоился и вижу, что пока еще не вышел за пределы допустимого. Но многое осталось без внимания. Полагаю, далее нужно поведать о встрече с Джоном Генри Андерсоном, потому что никто иной, как он, рекомендовал меня маскелайном. Почему бы не перейти прямо к этим событиям? Либо мне нужно начать прямо сейчас, либо оставить мне памятку на видном месте. Чтобы мне почаще чередоваться, обязательно включить в рассказ следующие моменты. Первое. Как я узнал, чем занимается Энджер, и как я с ним поступил? и Второе. Олиф Венском. Нота Бене. Я тут ни при чем. Третье. Сара. Дети. Ибо конвенция распространяется даже на эти пункты, верно? Так я ее истолковываю. В этом случае либо нужно многое вычеркнуть, либо много чего добавить. Сам удивляюсь, сколько страниц я уже исписал.